Глава 66. Почему мы отчаяннее всего держимся именно за то, что нам не подходит? Я долго не могла понять, как же избавиться от того, что тебя убивает, когда кажется, что умрёшь, если решишь с этим расстаться. Как выбрать между всё будет так, как суждено, и за счастье нужно бороться? Я думаю, что мы сильнее всего держимся именно за то, что нам не подходит. потому что в глубине души понимаем, что это не наше. Мы ищем любовь, когда знаем, что пока её не нашли. Мы ищем доказательств тому, что не вполне очевидно. Мы знаем, что как только перестанем крутить в голове, обсуждать и перебирать одни и те же детали и идеи, всё закончится. Когда нечто существует лишь в виде призрачной идеи, сохранить её можно только если всё время думать о ней и не выпускать из виду. Отпустить вовсе не значит дать кому-то разрешение исчезнуть из нашей жизни или признать, что любовь прошла или уйти навсегда. Речь тут о необходимости принять тот факт, что всё это уже случилось. Я мало что знаю о судьбе, но я знаю, для того чтобы сохранить то, что нам предназначено, не нужно держаться за это изо всех сил. Всё лучшее в жизни никогда не приходит и не происходит под нашим давлением, никогда не требует ультиматума, не вынуждает нас гадать и предполагать долгие месяцы и даже годы. Я точно знаю, что нельзя доказать безграничность любви через безграничную боль при расставании. Убеждая всех вокруг, что вы всё делаете правильно, вы не доказываете, что у вас есть характер. А ещё я знаю, что ранит нас не любовь, А привычка намертво держаться за фантазии о том, какой эта любовь должна быть. Я уверена, что мы не сможем найти настоящую любовь, если не научимся абстрагироваться от придуманных образов и идеалов. Я уверена, что и настоящего счастья нам не найти, пока не откажемся от заранее придуманных образов этого счастья. Я знаю, что ничто не вечно, и думать обратное значит жить иллюзиями. Рано или поздно мы всё теряем. все, чем владели и что считали своим. Так что главное не в том, что именно мы теряем, а в том, что у нас когда-то было. Мы не должны стремиться раз и навсегда закрепить за собой все, что для нас ценно, как будто это пункты раз и навсегда написанного резюме. Наше дело — встречаться с людьми и обстоятельствами и пропускать их через себя. Иногда любовь учит всему самому важному за месяц. Иногда ей для этого требуется целая жизнь. Обе важны одинаково. То, что должно с нами случиться и что предназначено судьбой, меняет нас. Мы перестаём искать свет вовне и сами начинаем светиться. Все эти предназначенные нам вещи, люди и события приносят радость и испытывают нас. Они прекрасны и мучительны. И именно о них мы почти не думаем. Вот это и есть всё то, что непременно случается, причём с нашей стороны не требует никаких усилий.